Стало очень тихо. Расстояние? Вдруг спросил Иван Филипп Шантипин, второй механик. 93 световых года отсюда, сказал корона Ару. Большой прыжок. Снова пауза. Тогда капитан пригладил Хохол на затылке и продолжил. Возникают вопросы. Несколько вопросов. Они возникли у меня, значит, и у вас тоже. Первый вопрос, почему мы туда летим? Второй. Почему именно мы? Третий. Зачем? Правильно? Правильно, подтвердил Антипин. У него эти вопросы тоже возникли. Сначала ответим на первый, для чего я и прочту донесение. Это длинный и очень подробный документ. Он будет лежать здесь на столе, и каждый может прочесть его целиком, не торопясь. Я тут подчеркнул некоторые места, на них и остановлюсь. Загребен снова развернул мелко отпечатанный лист перевода. Начинается он обращением к Галактическому центру доклад автоматического развед диска ГП-31-4576. Цель полета — исследование планеты Синя, на которой отмечен ряд взрывов большой мощности очевидно ядерного происхождения. Определение характера взрывов — сигнальный, конфликтный, нападение извне и дальнейших мер. «Ну и ну», — сказал тихо Павлыш. «У меня у самого вопрос к нашим гостям», — произнес капитан. «Пожалуйста», — ответил Корона Ару. «Откуда шло наблюдение за синей планетой? Из галактического центра? Визуально? Ведь расстояние несколько парсеков». «Другими словами, вы хотите спросить, когда произошли взрывы?» «Немногим более года назад», — сказал Корона Ару. Наблюдение велось не с нашей планеты, а с наблюдательной станции того сектора галактики. А оттуда сигнал шел по каналу галактического центра, практически немедленно. Через три месяца после взрывов к планете ушел разведочный диск. Я правильно ответил на вопрос? Спасибо, кивнул капитан. Продолжим чтение. При подлете к синей планете уточнены ее физические характеристики. Диаметр по экватору 13 тысяч километров. Расстояние до светила, ну тут идет целый ряд данных. Ага, вот что нас интересует. Температура на поверхности в пределах от плюс до минус 30 градусов по Цельсию. Состав атмосферы. Кислород – 28%, углекислый газ, азот, инертные газы. 70% площади планеты покрыты водой, ну и так далее. Теперь самое главное. При первом облете планеты на высоте 100 км обнаружены многочисленные следы разумной деятельности населяющих ее существ, а именно города, гидротехнические сооружения, дороги, открытые выработки и так далее Живых существ на планете нет. После перехода на более низкую орбиту стало возможным с уверенностью утверждать, что цивилизация на синей планете достигла технологического уровня ранней атомной эпохи, периода конфликтов. Очевидно, один из таких конфликтов стал для планеты гибельным.